Глава тридцать восьмая. Лизи. Взгляд останавливается на парнях. Все они выглядят идеально: черные смокинги, белые рубашки. Джаред словно чувствуя мой взгляд на нем, поднимает голову и широко улыбается. Из-за чего перехватывает дух. Я едва не делаю сальто на ровном месте. Если в спортивной одежде он выглядит как модель, то сейчас словно сошел с небес. Его карие глаза и шоколадные капни волос выделяются благодаря рубашке, как будто одежда способна сделать его совершенно иным. Закусываю нижнюю губу и отвожу глаза, занимаю свою позицию по левой сторону от места, где должна стоять невеста. Но не в силах сдержаться. Вновь смотрю на парня, который улыбается мне, показывая любимые ямочки. Отвечаю на эту улыбку, стараюсь не теребить нежно-лиловое платье. Свободного кроя, который является моим любимым. Он волнует меня, из-за чего я начинаю нервничать. Я больше не могу и не хочу скрывать наши отношения. Эй!» Адам улыбается, закрывая с собой парней. «Может, хватит пялиться на них?» «Я тут тоже как бы ничего». Перевожу внимание на брата, подруги и хихикую. «Мне в школе надоело видеть твое лицо». Показав язык, Аликса закатила глаза. «Уйди, там стоит главный красавчик». «Я стою тут». Смеется Адам. «Я не разделяю твою любовь к самому себе». Закусываю нижнюю губу и смеюсь, искосо смотря на Джареда, который в ответ смотрит на меня блестящими глазами. Свадебная церемония проходит под счастливые улыбки, смех и слезы родителей и Кейти, которая не переставала плакать все это время. Начем посмеивался жених, шутя и оправдываясь тем, что не принуждал ее, она честно согласилась сама. Их взгляды, наполненные любовью и нежностью по отношению друг к другу, а невероятная красота невесты, от которой невозможно отвести глаз, трогает каждого. Клятвы и обмен кольцами завершаются, и священник наделяет их званиями мужа и жены, разделяющих одну фамилию. Аплодирую со всеми и обвожу взглядом присутствующих, натыкаясь на знакомое лицо Райна. Встречаясь со мной взглядом, он улыбается и кивает в знак приветствия. Я должна была ожидать его появления, потому что в детстве он много времени проводил с Адамом. Отвечаю взаимной улыбкой и направляюсь за девочками, которые шагают к заднему двору, где пройдет банкет. Приходится отстать от всех, в нескольких шагах от места назначения, Из-за ремешка, который решил расстегнуться. «Привет». Голос Райана раздается над головой. «И это я тоже должна была предвидеть». Выпрямляюсь и искренне улыбаюсь ему, ненароком пробегаясь взглядом по парню, стоящему рядом с ним. «Привет! Рада тебя видеть!» «Я тоже». Заключив меня в объятии, Райан разжимает их и представляет друга. Пол. Лиззи. С улыбкой киваю я. «Приятно познакомиться, Лиззи». Парень с интересом осматривает меня. Его голубые глаза пробегаются по плечам и вновь устремляются на мое лицо. «Взаимно? Как дела?» — спрашивает Райан. «Отлично. Как твои?» «Тоже неплохо». Улыбается он. «Ты... Лиззи». От резкого голоса Джареда я вздрагиваю и оборачиваюсь в его сторону. Хмурясь он остался один, так и не дойдя до стола, в то время как остальные рассаживались по местам. «Этот парень не успокоится, пока не покажет всем, что я принадлежу ему. И это непонятное желание одновременно нравится и раздражает. Джаред — собственник, но я не его вещь, которую можно убрать в дальний уголок в шкафу. Ты прекрасно выглядишь», — завершает Райан, озорно подмигивая мне. «Я благодарна, что он остается таким же спокойным, игнорируя дурацкие повадки Джареда. Спасибо. Улыбаюсь я». Знаю Джареда, если я не подойду сама, то он утащит меня на плече или за руку. В любом случае, это произойдет, поэтому я прощаюсь. Я должна идти. Это же... Ладно, увидимся. Равняюсь с Джаредом, который щурит глаза и смотрит на меня с непонятным презрением. В ответ ему вопросительно выгибаю бровь, раздражаясь с недоверием. «Что?» «Ничего», — говорит он. «Прекрати. Что за концерт?» Никаких концертов. Просто хочу, чтобы ты была рядом. Фыркаю и направляюсь к столу. Я знаю его как облупленного. Стараюсь игнорировать его дальнейшие взгляды. Я вовсе не тот человек, что будет спокойно мириться с подобным поведением. Он привык, что все легко прощается. Но мною будет задана трёпка по его напыщенной заднице. Как только начинает играть музыка, Алекс схватает мою руку и тащит танцевать. Друзья Адама поглядывают на нас, и я замечая каждый взгляд. Какие-то из них не совсем приятные, какие-то лестные, а какие-то забавляют. Они старше нас, и ни один из них не привлекает меня так, как должен. Для меня существует только один центр в виде солнца, которое согревает, даже если оно иногда бывает задницей и раздражает меня. Лекси и Меган, занимающие соседний стол от нашего, над чем-то смеются, привлекая внимание свободных парней не меньше нас. Наверное, мне повезло, что я привыкла и с безразличием отношусь к тотальной слежке. В моих интересах только наслаждаться вечером, и на данный момент мне больше интересны танцы. Смеюсь, когда Алекс подхватывает мою руку и везет нашу пару. Обнимаю ее в ответ. И мы качаемся в разные стороны. Каждый раз нахожу взгляд папы и улыбаюсь ему. Они прилетели вчера вечером, и у нас было мало времени на разговоры. Так же, как и утром. Усталые родители заняли спальни и не выходили из них до утра. В то время как мы просидели до ночи под открытым небом и морским прибоем. Мне удалось лишь уловить несколько поцелуев щеки от них. «Мне нужно выпить», — говорю я, желая свяжиться. «Согласна», — энергично кивает подруга. Меган и Лекси присоединяются к нам. Девушки прекрасно выглядят в тех же платьях, которые на нас, разве что они обе на пару дюймов выше. Если я думала, что они выглядели прекрасно в день Дивишника, то ошибалась. Сегодня их внешность намного роскошней. Волны в виде рыжих волос Лекси, черные с блеском Меган, макияж подчеркивает все достоинки каждой девушки. Как самочувствие? Улыбаясь спрашивает Меган. С утра хотела утопиться. Хихикнув, Алекс делает глоток шампанского. Согласна. Киваю я. Мне хотелось провалиться сквозь землю и убиться, но, скорее всего, не из-за алкоголя. Об этом я, конечно, промолчу. Меня еще кое-что интересует. Игрива улыбается Алексею. Например? Интересуется Алекс. Парни за вашим столиком один точно занят тобой, а вот остальные два очень ничего. Они же младше тебя. Морщится подруга, но лишь шутливо. Я тоже не старая. Пыталась изобразить обиду, ворчит Лекси, легонько пихнув ее в бок. Одного кажется даже видела где-то по телеку или новостям. Я уже знаю, кого она имеет в виду. Сказать, что Джаред мой? Глупо. Мы находимся где-то между отношениями и друзьями, поэтому я уперто молчу. Да и мне интересно, как поведет себя Джаред в компании таких девушек. Даже мне хочется с ними переспать. Что говорить о нем? Всем известен Картер, не пропускающий короткую юбку или красивое личико. Вперед! Смеется Алекс, смотря в мою сторону. Плохую игру ты затеяла, подруга. Но я показываю равнодушие, которое буквально душит. Алекс снова тащит меня на танцпол. Алексей и Меган направляются к нашему столику. Краем глаза все же наблюдая за Джаредом, который, улыбаясь, Слушает Лекси. Черт бы тебя побрал, Картер. Мои нервы не железные, я убью тебя. Я ревную, страшно ревную, но не подаю вида, пытаясь расслабиться под звуки громыхающей музыки. Рядом танцуют друзья Адама. Парочка повернулась к нам, лучезарно улыбаясь. На вид обоим примерно по двадцать пять лет, оба шатены с небольшой щетиной на скулах. Они больше подходят для Меган и Лекси. Но они для меня и Алекс, не только из-за возраста, но и по внешности. Рядом с ними мы смотримся школьницами из средних классов, не хватая только рюкзака на плечах. Когда песня закончилась, я отхожу в сторону, оставив подругу в кругу ее новых обожателей. «Еще раз привет!» Звучит мужской голос по правую руку, и я оборачиваюсь, встречаясь с голубыми глазами пола. «Привет!» Коротко улыбаюсь и спиной не чувствую взгляд Джареда. Он наверняка увлекся Лекси. Обычно нутром ощущается то, как прожигают его глаза мой затылок. «Не хочешь потанцевать?» С дружелюбной улыбкой предлагает он. «Только что оттуда». Перекинув светлые локодные на одну сторону, Пол с тем же интересом смотрит на меня. Атлетическое телосложение и милая улыбка не способны зацепить меня так, как он хочет. Оставаясь дружелюбной, я одновременно холодна. Я злюсь, потому что не чувствую Джареда. Но не могу выпускать гнев на малознакомого человека. Он не виноват, что я влюблена в другого, как и не виноват в том, что им интересуются девушки. Сейчас я хочу утащить Джареда, как он недавно мог сделать это в виде меня в компании Райна. Живешь в Лос-Анджелесе? Вежливо улыбается парень. Качаю головой и делаю глоток шампанского. Нет? Ну чё с Нью-Йорки? Там же живу. А сюда перебраться не думала. Мне больше по душе каменные джунгли. Как познакомила с Райном? Мы старые друзья. Закусываю нижнюю губу и бросаю в сторону друга быстрый взгляд. Странно наделять его таким званием, поэтому честность рвется наружу и у неё получается. Мы встречались в школе. Серьёзно? Удивляется Пол. Мага? То есть между вами нет вражды и ненависти, как у всех? Ня-а, улыбаюсь я, вновь смотря на Райана, который в эту минуту болтает о чем-то с моим отцом. Мне нравится их контакт даже спустя время. Мы разошлись на мирной ноте. Дипломатично. Кивает он. Что насчет парня? Какого? Твоего. Смеется Пол. Есть парень? У нее есть парень. За меня отвечает голос Джареда. Теплые ладони привлекают меня к себе, он улыбается Полу, но улыбка не касается его глаз. Это плохо, не чувствовать его вовсе, а после все сразу. Это кружит голову, и он был бы не собой, если бы не подошел Джаред. А шарашенно переспрашивает Пол, бегая глазами между мной и парнем за спиной. Джаред Картер, твой парень? А, да. Перебивает меня Джаррет, хватка на моей талии становится сильней, но это довольно приятно. Чувак, видел твой последний бой с Калаганом? Поздравляю. Спасибо. Коротко кивает он. Приятно познакомиться, Лизи. Пол отклоняется в сторону, а я выдыхаю. Тебя одно оставлять нельзя. Улыбается Джаррет. Ты тоже времени терял. Фирку я, чем выдаю себя с потрохами. Я точно идиотка. Ревнуешь? Смеется он, разворачивая меня к себе лицом. Показываю язык и морщусь. Мечтай. Ведущий объявляет медленный танец, и на танцполе моментально появляется несколько пар. Одна из которых жених и невеста. Наш столик остается на месте. Крис довольно улыбается Лекси и Меган, Том и Алекс что-то оживленно обсуждают. В глазах обоих бегают озорные искры. Мне нравится видеть их такими счастливыми. особенно Алекс, которая переживала из-за свадьбы и изводила себя сутками напролет. Никто из них не планирует идти на танцпол. У них свой мир. Особенно у Криса. Даю сотни баксов. Мысленно он уже где-то не здесь, а с Лексией Меган. Возвращаю взгляд к Джареду, на что получаю опольстительную улыбку. Потанцуем? А у меня есть выбор. Выгибаю бровь, слушая предложение. Нет. Смеется парень. Забрав бокал из моих рук, он ставит его на первый попавшийся поднос официанта, пробегающего мимо, и тянет меня на танцпол, где уже заиграла старая знакомая песня Sarah Connor featuring Natural Just One Last Dance. Прижав меня к себе, он медленно закружил нас в танце. Каждый раз я теряю голову, заглядывая в темные глаза, которые смотрят на меня. Порой мне действительно кажется, что я вижу в них Любовь, но отрицаю этот факт, сама не понимая по какой причине. Мне хочется, чтобы он любил меня, я точно в этом уверена. Я хочу знать его каждую мысль, каждую эмоцию, каждую секунду, видеть его рядом. Это ненормально, но я желаю его целиком и полностью. Человек не может абсолютно весь принадлежать другому, но я хочу этого больше всего на свете. Склоняясь к моей шее, Джарретт перебивает музыку. Мы оба знаем, что ты принадлежишь мне, а я тебе. Не иди на перекор в себе, Лиззи. Скользжу ладони вдоль его руки, а вторую кладу на грудь и заглядываю в карие глаза, которые сводят с ума уже полгода. Наши пальцы переплетаются, и я выдыхаю носом, утыкаясь в его шею. Я и так твоя, и я хочу, чтобы это знал каждый. Сделав шаг, пути назад не будет. Последний раз смотрю в его глаза и перевожу ладонь на щеку, притягивая его для поцелуя, который увидит все. Джаред улыбается. Его ямочки и нежный взгляд, в котором читается все, о чем мечтаю я ночами, способен убить и оживить меня. Встречаю с ним губами и тону. По-настоящему тону, не скрывая испытываемых чувств. Наш поцелуй осторожный, не то, что порою бывает ночами. Он трепетный и легкий. Вероятно, готовая облизываясь с ним на глазах родителей, так, словно мы хотим занять первую попавшуюся кабинку туалета. Разрываю поцелуй, оставаясь у его губ, и поглаживаю щеку, на что получаю самую очаровательную улыбку. Сердце бешено колотится в груди, и видя мое волнение, Джарот поднимает наши руки. И кружит в танце, пока я добиваюсь завершающий припев песни. Сейчас мы принадлежим только друг другу. Мир вокруг помер, оставляя лишь этот сладкий момент. Я бы хотела, чтобы этот момент длился не меньше вечности, но всему есть конец. Песня завершается, и я оглядываюсь. Как и предполагалось, на нас смотрят все: родители. «Друзья, даже те, кого я не знаю, как будто титул невесты и жениха перешел нам». Сжимая руку Джарда и встречаясь с его глазами, получая улыбку и поцелуя в макушку. Кажется, мы смогли удивить абсолютно всех. Улавливаю взгляд папы и улыбаюсь ему. Он был прав. И он только что в этом убедился. Мы никогда не были друзьями. Друзья не могут любить друг друга так, как это делаем мы. Ахренеть! Выделяя каждый слог, восклицает Крис, как только мы подходим к столу. Его молчаливо поддерживают Том и Алекс, а жарошно смотрят на нас. Это просто ахренеть. Да, это просто ахренеть. А теперь заткнись. Смеется Джард. Как только занимаю свой стул, Алекс наклоняется ближе. Теперь я спокойно. Если его убью не я, то твой отец. Не придется руки морать. Хихикаю и смотрю на папу, который увлекся разговором с отцом Алекс. Следом смотрю на Райана, на лице которого отражается шок, когда он смотрит на пустой танцпол. Становится немного грустно, и я отлучаюсь в дамскую комнату, чтобы побыть в одиночестве. Думаю, я была бы рада, если бы увидела его с девушкой. И формально я вижу, ведь он общается с Беккой. Это больше, чем увидеть его с кем-то, Ведь он общается и, возможно, встречается с моей подругой. Немного не по себе из-за того, сколько внимания мы получили. Но я должна была понимать, на что шла. Получилось убить разом всех зайцев, и теперь волнение накрывает с головой. Больше никаких секретов, тайных встреч и поцелуев. Каждый знает, что я с ним, и мы не друзья. Я хотела этого, но сейчас страх бушует в крови, а сотня «если» добивает. Прохожу мимо столиков, и мое запястье ловит чья-то рука. Оборачиваюсь и встречаюсь с голубыми глазами миссис Дуглас. «Лиззи», — улыбается она. «И как давно?» эм, Чувствую, как лицо заполняет краской, и смущение из-за лжи доводит до невроза. Вероятно, видя мою внутреннюю панику, она смеется и вскидывает руками. «Я так рада за вас!» «Спасибо. Благодарно улыбаюсь». «Вы чудесно смотритесь вместе». «Спасибо». «На этот раз не успеваю сказать слова о благодарности за меня, — говорит Джаред, — ладони которого тут же ползут по моей талии. Поднимаю голову и вижу его счастливую улыбку». «Боже, ты мастер шифрования. Подслушивать невежливо». «Я не подслушивал». Смеется Джаред. «Отдыхайте». Улыбаясь, миссис Дуглас быстро чмокает Джареда в щеку и отходит в сторону. А я перевожу взгляд на парня. Своего парня, боже мой. Ты решила распугивать всех людей вокруг меня? Не всех. Усмехается он. Я просто сказал спасибо. Я же могу. Добрый вечер. Мужской голос, за которым следуют мои глаза, а хватка на талии становится болезненной. Но я терпеливо молчу. Я не понимаю его реакции. Темно-синие брюки... На тон светлее рубашки, темные глаза и такие же волосы, как у Джареда. Боже, как они похожи. Копия друг друга в разных возрастах. Они одним ростом, разное лишь телосложение. Но кто будет смотреть на него, когда их лица один к одному? Это буквально игра «Найди десять отличий». Здравствуйте. нарушаю в миг накалившуюся атмосферу. К мужчине тут же присоединяется женщина примерно сорока пяти лет. Ее улыбка сразу дарит теплоту, и с ее появлением хватка Джарда ослабевает, из-за чего я могу вздохнуть свободно. Она на редкость красивая, светлорусые волосы уложены в коре, идеальная фигура для ее возраста и теплые янтарные глаза. Джард явная копия отца, от матери ему досталось малость. нос, дорогой, может представишь нас? Улыбается женщина. Медленно кивнув, Джаред переводит взгляд с отца на меня, и я вижу в ней холод, который сменяется теплом. Кладу ладони поверх его и сжимаю, передавая немое послание, что я всегда рядом. В ту же секунду в его глазах вспыхивает благодарность. Мне непонятны их отношения, но я все равно поддержу его в любой ситуации и в любую минуту. Меня не пугает его ярость, эмоциональность, вспыльчивость. Я люблю каждую эмоцию, которая наполняет его, делая тем, в кого я влюблена. Лиззи, моя девушка. Очень приятно. Женщина улыбается, в то время как мужчина рассматривает меня с любопытством. Но я в эту самую секунду прокручиваю «моя девушка» и упиваюсь тем, как это звучит, когда Джаред называет меня своей. Если это не идеально... То я не знаю, какое описание дать еще. Моя мама Рэйчел. Следом добавляет Джарод. И мой отец Питер. Приятно познакомиться. Немного улыбаюсь, вновь чувствуя крепкие тиски Натали, когда он переходит к отцу. Ты не такая, как на экране. Ее янтарные глаза сияют, и из-за этого на душе становится, как никогда, хорошо. Макияж и прическа сделают меня кем угодно. Киваю я. Верно. Смеется она. Нам нужно поговорить, говорит мистер Картер, после чего смотрит на меня, и его губы трогает легкая улыбка. Джарретт ножь сжимает мою талию. Я почти вижу от боли, но получается только выдавить улыбку и пропустить свои пальцы сквозь его, чтобы уменьшить напор. Я помню. Сухо соглашается Джарретт. Встретимся завтра. Едва успеваю попрощаться, потому что Джарретт тащит меня за собой. Я не одобряю подобные отношения с родителями, но не имею никакого права вмешиваться в чью-то семью. Во мне нет любопытства, но есть желание, чтобы он успокоился и прекратил так себя вести. Я точно знаю, он взбешен, внешне оставаясь равнодушным. Джаред, это я, и по этой причине мне только удается ощущать его эмоциональные волны. Я подобна кораблю, который спокойно рассекает их, в то время как остальные стараются развернуться и уйти в тихую гавань. «Что с тобой?» – спрашиваю я. «Это же твои родители. Давай не будем об этом сейчас». Фыркает Джаред, не глядя на меня. Заговорить об этом еще раз означает только одно. Абсолютное исчезновение его настроения, которое сейчас и так тяжело отыскать. «Поцелуй меня». Прошу я, останавливая его на полпути к столику. Это желание и решение пришло в мою голову моментально. Я знаю, за какие ниточки нужно дергать. Джаред тормозит и резко оборачивается, удивленно смотря на меня. Что? Сейчас? Нет, через пять минут, тридцать две секунды и одну миллисекунду. Смеюсь я. Картер ты лишился разума. На лице Джарда проскальзывает тень улыбки, но после он не скрывает ее. Уголки его губ ползают вверх, и я вытаскиваю запястье из его руки, переплетая наши пальцы. Да, сейчас, прямо в эту самую секунду, когда только не успеваю договорить, потому что его губы накрывают мои, и одновременно с поцелуем мы смеемся. Его настроение вновь игривое, что до встречи с родителями. А это то, чего я и хотела.